Её внешний вид в сочетании с выдающимися красно-рыжими волосами производил впечатление львицы. И Если она просто пойдёт по дороге, 9 из десяти встреченных уступят ей путь. Она — королева меча, известная как бешеная королева меча Эрис Грейрот. Но несмотря на величественный и внушительный вид, лицо её было полно беспокойства. Эй, Нина, я ведь не выгляжу странно в этом. Да, да, совсем ничего странного. Очень внушительно. Напротив этой рыжеволосой львицы стояла другая женщина, выглядевшая как мечница, с темно-синими волосами. Нина. Ей уже начинала смертельно надоедать это беспокойство львицы. Любой, кто посмотрит на тебя сейчас, увидит великую и величественную королеву меча. Но Рудес всегда говорил, что мне бы пошла более женственная одежда. Послушай меня. Нина вздохнула и усталым тоном продолжила.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 Морозный ветер развевал их волосы. Было холодно. «Гислан опаздывает. Может быть, у нее возникли проблемы при выборе лошади?» «Может быть». Эрис равнодушно кивнула в ответ. «Кстати, я тут слышал кое-какие слухи про твоего парня. И о чем же они?» «Что при виде Рудеуса Грейрета глаза могут из орбит выскочить?» «Если речь о Рудеусе, то это возможно!» «И еще что ему нравятся девушки с маленькой грудью?»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 «Все верно. Раз уж и речь о Рудеусе, все они должны быть правдой». Легкий румянец окрасил щеки Эрис. Эрис была счастлива услышать, что он все это время боролся изо всех сил, как она сама. «Звучит так, словно он настоящий монстр. Обычно я бы в такое никогда не поверила». «Правда?» Эрис скрестила руки на груди, широко улыбнулась и довольно фыркнула. «Впрочем, я слышала еще кое-какой странный слух». «И какой?» Что Рудеус от настоящий плейбой, и его всегда окружают разные женщины. Улыбка Эрис застыла. В конце концов, если он так силен, то может позволить себе сделать все, что захочет, верно? Послушай, Эрис, я говорю это просто на всякий случай, но может быть... Но он уже забыл тебя? В тот же миг Нина стремительно закрылась руками. Почти сразу после этого раздался звук пойманного ладонью кулака Эрис. Держа кулак, Эрис чувствует на себе ее пристальный взгляд. Нина отвела глаза. «Прости, прости, это всего-навсего слух». Эрис отвела кулак и скрестила руки на груди. Расставив ноги на ширину плеч гордо выпитив грудь и подняв подбородок, она застыла в этой непреклонной позе. Затем отвернулась. «Гисланд, ты пришла!» Взгляд Эрис упал прямо на четырех лошадей, ведомых женщиной из «Зверлюдей». Королева меча Гисланды Дорудия. Хотя ей уже перевалило за сорок, она ни капли не изменилась. Ее руки крепко держали под узцы пару коней. Позади нее шла молодая красавица, видя вторую пару. Одетая в походный наряд с длинными шелковистыми волосами, развивающимися на ветру, она могла с первого взгляда завоевать сердце всякого, кто увидит столь обворожительное зрелище. Королева стиля бога воды Изольта Круэлл. На одной из лошадей, которых она вела, восседала богини воды Рейда Лия. «Простите, что задержалась». С этими словами Гисланд передала по лошадей уже навьюченных багажом в руки Эрис. «Опять поссорились?» «Это вина Нины!» Эрис нахмурилась, а Нина пожала плечами. При виде этой сцены Гисланд с усмешкой прошептала ясно. «Ну вот, малыш гол похоже, даже не придет тебя проводить». В голосе Рейда Лии звучало разочарование.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 «Да, мы вернемся обратно в Асру. Меня пригласили в замок в качестве тренера по фехтованию. О, вот как! Я буду скучать!» Услышав эти слова, Изольта мягко улыбнулась. «Я тоже, Нина. Если будешь в Асру, пожалуйста, заходи в гости, я покажу вам город». «Ни за что, если такая деревенщина, как я, заявится в Асру, все закончится тем, что надо мной все будут смеяться». Когда Нина произнесла это, смущенно почесав нос, Эрис громко фыркнула.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 Получив энергичный ответ, Изольта криво улыбнулась и вскочила на коня. Эрис запрыгнула на своего. Лошадь было заортачилась от такого, но Эрис мгновенно усмирила ее железной рукой. Ну что ж, береги себя. Неожиданно слезы полились из глаз Нины. Эти последние несколько лет она вспоминала тот момент, когда Эрис только появилась здесь. Это была неприятная встреча. После такого унижения в начале, с тех пор она еще множество раз чувствовала горечь поражения. Однако этот унизительный опыт стал для нее серьезным толчком. Благодаря этому она многое поняла и многом научилась, а после того, как сюда пришла Изольда, ее вежливые и мягкие советы выручили Нину бесчисленное количество раз. Если бы не эти двое, она бы так и осталась простой святой меча, которых здесь так много.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 Это оказался мужчина, одетый в зимнюю одежду. С видом человека, совершенно не понимающего, чего это тут все собрались, он, выдыхая белый пар, выудил из своей сумки письмо. Блин, и кому оно? Эмм, Эрис Барри Грейротт сама. Эрис быстро нахмурилась, но, услышав следующую фразу, широко распахнула глаза. От Рудеуса Грейрота сама. Рудеус! Эрис тут же спрыгнула с лошади и выхватила конверт из рук мужчины.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 Мужчина пристально всмотрелся в роспись Эрис, желая убедиться, потом со словами «хорошо» кивнул. «Да, спасибо вам большое, ну, хорошо». Убедившись, что все правильно, мужчина с довольным видом направился обратно туда, откуда пришел. Эрис уже забыла о мужчине, все ее внимание захватил конверт. В попытке сорвать печать с письма она заметила надпись «Эрис Баррэй Грейретт», написано было почерком Рудеуса.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 Безуспешно попытавшись разорвать его три или четыре раза, она наконец схватилась за меч на поясе. Подбросив письмо в воздух, она выхватила меч. Ха! Быстрый как вспышка взмах. Письмо не распалось на кусочки, но самый край конверта был ровный и чисто срезан. И открытый конверт спланировал прямо в руки Эрис. Раскрыв конверт, Эрис вытащила изнутри лист бумаги. Затем со взволнованным видом принялась читать.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 «Что? Если ты не сможешь ничего прочитать, когда тебе это понадобится, то у тебя будут проблемы!» «Хоть ты и заявляешь тут это так высокомерно, ты и сама даже прочесть его не можешь!» Пока они спорили, Изольта тоже спустилась с коня. «Пожалуйста, успокойтесь, я прочитаю». «А, да, пожалуйста». Эрис покорно передала письмо Изольте. Взглядом она пробежала по написанному, медленно читая его про себя. Однако постепенно ее лицо становилось мрачнее. «Да что с этим парнем?» «Что? Что там написано?» «Эрис, и ради такого человека ты старалась до сих пор?» «Ах, какая жалость. Мелисама, пожалуйста, спаси это бедное дитя!» С этими словами Изольта вознесла молитву небесам с жалостью, глядя на Эрис. «Не хочу сказать ничего плохого, но, Эрис, тебе не надо беспокоиться о путешествии в Шарию. Лучше отправляйся с нами в Асуру. У тебя нет причин быть обманутой этим человеком». «Скажи мне уже, что там написано, или я побью тебя!» «Поняла. Слушай внимательно. Там написано следующее». Увидев, как Эрис схватилась за меч Натали, из ультера зазлённым тоном принялась читать письмо. «Дорогая Эрис сама, это Рудеус Грейрот. С тех пор, как мы расстались, прошло уже 5 лет. Помнишь ли ты меня ещё?» «Я сам никогда не могу забыть ту ночь, проведённую с тобой». Тогда я всем сердцем поклялся, что всегда буду рядом, но когда я проснулся на следующее утро, тебя уже нигде не было. Чувство потери и душевные муки привели к тому, что тьма надолго поселилась в моём сердце. Следующие три года были полны лишь отчаяния и боли. Конечно же, я уже не держу зла за это, и всё же я был бы благодарен, если бы ты смогла понять, какую глубокую печаль и отчаяние я ощущал в то время. А теперь о причинах, побудивших меня взяться за перо.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 Он ужасный человек, не так ли? У него есть две жены, и всё равно он смеет заявлять что-то вроде «Это нормально, если ты станешь третьей?» Я просто не могу понять подобное отношение к женщинам! Верно ли это? Судя по содержанию письма, его вполне можно понять. Понять? Это первое письмо, написанное за столь долгое время, и в нём даже нет ни одного слова о любви! И это не всё. Он пишет, что готов принять её, как будто смотрит на неё сверху вниз. Я просто не могу признать такого человека, как он. Но там ведь написано, что он думал, что Эрис бросила его и страдал целых три года. Я думаю, Эрис тоже несет ответственность, что пренебрегала им. Очевидно, что это всего лишь отговорки. Сразу ясно, что от Эрис ему нужно всего лишь ее тело и слава выдающейся мечницы. А, учитывая, что за человек Эрис, как-то сомнительно это звучит. Слишком рискованная затея. Изольта продолжала кипеть гневом, ничего не слушая. Ни не оставалось лишь беспомощно простонать. Эрис, скрестив руки на груди, по-прежнему смотрела в небо. В её глазах больше ничего не отражалось. Лишь синий бес Сердце же захватила чистая белизна. Что тут? Ещё что-то есть? Тут Изольда обнаружила, что в конверте был ещё один лист. Взяв его, она зачитала его вслух. А, давай посмотрим, что написано здесь. Постскриптум. В данный момент я собираюсь бросить вызов дракону-богу орстоду Я не знаю, смогу ли я победить, и когда это письмо придет, меня уже может не быть в этом мире. Если сумею вернуться живым, давай обязательно продолжим наш диалог. Когда Изульта закончила чтение, ее лицо застыло, как и у Нины. На их лицах читался страх. В такой ужас вогнала их всего одна строчка, собираюсь бросить вызов дракону-богу орстоду Однако у Эрис это вызвало... лишь улыбку. Свет вернулся в её глаза. Они загорелись безумной решительностью. «Мы можем опоздать, если не поспешим!» С этими словами Эрис запрыгнула на коня. В этот миг лишь одно было в её разуме. «Гислан, мы идём!» Прикричав это, Эрис пришпорила лошадь. Конь, взметая копытами снег устремился вперёд. Иислон поспешила следом. Эти двое, обогнав мужчину, что доставили письмо мгновенно скрылись вдали. Нини и Иольты только и оставалось, что проводить их ошеломленными взглядами.